Его Величество Ретверт разрывал мясо на куски и любовно раскладывал на краю тарелки. Сбоку от него, образовав полукруг, сидели уже подросшие щенки стремы, числом три, из которых один был черный, другой серый, а третий — белый с серыми пятнами. Но у всех троих глаза горели чистейшим янтарем — в папу. «Ваше Высочество, меня не будет на завтраке», — сказала принцесса Бруни, втихую спуская руку с куском сыра под стол. Черный щен метнулся под скатерть и бесшумно заглотил угощение. «Не порть собаку!» — поднял на нее тяжелый взгляд король. «Это почему же не будет?» «Я тебе говорил, отец», — Пришел на помощь супруге принц Аркей. «Завтра свадьба дядюшки Бруни, Пипа Селескина. Бруни будет на ней присутствовать». «Мой повар действительно женится на бывшей горничной моей бывшей любовнице?» — хмыкнул его величество. «Они меня не отравят, вступив в преступный сговор». «Как можно?» — воскликнула ее высочество Аридана, изменившись в лице. Бруни кротко вздохнула. Король был в своем репертуаре. «Его величество шутит, дорогая», — сказала она. Королевский шут совершенно серьезным видом посмотрел на Аридану и сообщил. У моего братца луженый желудок, ваше высочество, а собственного яда столько, что чужие ему не страшны. Посему не извольте беспокоиться, вам нельзя волноваться. Гаракенко расцвела благодарной улыбкой. В последнюю седмицу дурнота начала понемногу проходить, и принцесса снова могла радоваться жизни, по крайней мере, иногда. Вишенроги неспокойно, буркнул король, надо бы отложить свадьбу. «Да ты что, братец, как это отложить?» — возмутился Дрюня. «Платье невесты уже пошито мастером-артазелем, как и платье для моей драгоценной женушки. Милейший Пип решительно настроен на брак. Что касается его возлюбленной, тут уж ничего наверняка сказать нельзя». Бруни скрыла улыбку. Ванилькина нелюбовь к Тусяне Сузон, похоже, была заразна. Впрочем, Дрюня еще вел себя деликатно по отношению к ней. «Мою жену будут сопровождать гвардейцы под командованием Рюфрина», — сказал Аркей. «Бруни знает, что идея со свадьбой в такое опасное время мне тоже не по душе. Но у них с пивом Селескиным есть характерная родственная черта — упрямство». Шут захохотал. Да так, что порционные куски мяса с тарелки короля дружно упали вниз, прямо в ждущие их раздявленные пасти. Раздалось дружное клац, и мясо исчезло. Его Величество укоризненно посмотрел на Шута. «А я чего? Я ничего!» — пожал плечами тот, успокаиваясь. «Я лишь желал бы указать благородному семейству лосурингов на их характерную родственную черту — упертость». «Ну, тогда мы с Арком нашли друг друга», — засмеялась Бруни. На бледном лице Ариданы появилась мечтательная улыбка. Двери распахнулись, являя на пороге его высочества Калея во всем великолепии. Принц был умыт, причесан, одет в украшенный стразами голубой бархатный камзол, цвет которого так соответствовал цвету его глаз. Щенки дружно сказали «Ав», а выражение лица Ариданы неуловимо изменилось. Добрых улыбок и теплых объятий семья! провозгласил младший принц, шагнув в комнату. Мы ведь семья, не так ли? Ты об этом помнишь? — осведомился ретирт. Ну, надо же! — У меня отличная память! — скромно сообщил Калей, подошел к столу, подарил жене дежурный поцелуй в лоб, отцу легкий поклон, а остальным ослепительную улыбку. — Как ты себя сегодня чувствуешь, дорогая? — обратился он к Оридане. — Не желаешь ли прогуляться по саду? — Так поздно, — изумилась та. — Ой! — принц хлопнул себя по лбу. — Я решил, что сейчас утро. Перепутал день с ночью. Громким шепотом подсказал Дрюня его величеству. В младенческом возрасте такое случается. «Хорошо, что я никогда не стану королем!» С притворной грустью вздохнул Колей. «Моим первым указом был бы указ отрубить голову одному шуту, но сначала вырвать язык». «Это очень хорошо, даже отлично, ваше высочество. Мы все этому ужасно рады». горячо уверил его Трюня. Король потянулся за новым куском мяса. Щенки тут же сделали стойку. вот этот больше всего похож на стрюму, да? – спросил Калий. Только он черный. Редзерт ничего не ответил. Он до сих пор болезненно переживал побег волкотава. Вы с Ореданой думали, как назовете ребенка? – спросила Бруни, желая перевести тему. А что? Уже пора? — искренне удивился Колей. — Но целитель Жужин пока не сказал нам, кого мы ждем. Как это не сказать? — возмутилась Аридана. — Сказать? Он сказать. Мы ждем ребёночка. — Вот именно! — поднял длинный палец Трюня. — Можно придумать два имени — для мальчика и для девочки. Мы с Ванилькой так делали. — А какое имя вы выбрали бы, родись у вас дочка? Заинтересовался король. Брунгильда, конечно, хмыкнул шут. Какие могут быть сомнения? А почему Людвин? Улыбнулся Аркей. Не знаю никого с таким именем. Зато я знаю, пожал плечами Дрюня. Еще до знакомства с братцем Рэдом случилось мне путешествовать по Текрею в компании бродячих артистов. Главным у них был маг и волшебник Мэтр Людвин. — Большой мастер по части иллюзий, скажу я вам. Более умелого иллюзиониста я после не встречал. Собственно, он-то и сделал из меня человека. За дверями раздался неожиданный шум и изумленные восклосы. Аркадий тут же поднялся и вышел вперед, словно пытаясь закрыть собой сидящих за столом. Бруни видела, что муж сделал это машинально и ощутила сильное желание подойти и обнять его. Он уже брал на себя ответственность за них всех, даже за отца. — Ваше Величество! Ваше Величество! — послышались крики, а затем странный звук, будто кто-то скребся в двери. Король вскочил с прытью, которая никак не соответствовала его комплекции. Щенки заголосили. Двери были распахнуты одним из гвардейцев, стоящих на часах, и в комнату прыгнул Стрема. Увидев его величество, кинулся к нему, сшибая всех на пути, бешено виляющим хвостом. «Стрёма — Стрёма, воскликнула Броня, Стрёмочка, ты вернулся! — Хорошая собака! — обрадованно возопил колей. — Он цел? — уточнил его практичный старший брат. — Ран покусов нет. Редерт наклонился над псом, умело прошелся ладонями по его шее, бокам и крупу, попутно отгоняя щенков, которые лезли к стреме целоваться. Затем выпрямился. «Цел!» У короля было очень странное выражение лица, настолько странное, что Аркей, взглянув на остальных, сказал «Время уже позднее, давайте расходиться», и предложил Бруни руку. Колей открыл было рот, но, наткнувшись на взгляд брата, промолчал и подал руку Оридане. Дрюня, оказавшийся последним, замешкался на пороге и обернулся. Король обнимал пса за шею и перебирал пальцами его ошейник. Ошейник, кем-то умело сплетенный из сухих трав.